Глава 7. Седьмой час после полудня настал, закаталась в сизую тучу красное солнышко, Разливалось по вскраю небесному заря, Алая, выплывал кверху, Светил месяц. Забелелись туманы над болотами, Свежим холодком повеяло, И в каменном вражке, И в укромном перелеске, Когда пришел туда Петр Степанович На свидание с Марьей Головщицею. На урочном месте еще никого не было. Кругом тишь. Лишь изредка в вечернем перелете протрещит в кустах боровой кулик. Иначе с лука. Скалопакс рустикола. У охотников и поваров эта дичь известна под названием вальчнопа. Лишь изредка в древесных ветвях проворчит витютень. Колюмба полюмбус. Лишь изредка там, либо сям, раздадутся отрывистые голоса лежанок, барашков, подкопытников. Лежанка – скалопакс маджор. Охотники дупелем ее зовут.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 «Это не Марьюшка», — подумал Пётр Степанович. «Побежал навстречу? Силы небесные! На его это или в сонном мечтании? Флёнушка!» От радости и удивления вскрикнул он. «Тише!» — руку подняв шепотом молвила Флёнушка. «Следят! Тише, как можно тише! Дальше пойдем, Туда, где кустарник, погущик, Елфимову. Там место укромное, там никто не увидит». Пойдем, пойдем, моя милая, дорогая моя!» — начал было Петр Степанович в жарком волнении, схватив флёнушку за руку. отдернула она руку и чуть слышно прошептала ему. «Словечко не смей, мол, ведь лишний раз не вздохни, услышать могут, накроют!» «Да я, флёнушка!» — зачал было Самоквасов. «Потерпи же, потерпи, голубчик! Желанный ты мой, ненаглядный! До да верхотины вражка не даль какая!» Так нежно и страстно шептала Фленушка, ступая быстрыми шагами и склоняясь на плечо Самоквасова. «Там досыто наговоримся!» Ровно дитя продолжала она лепетать. «Ох, как сердце у меня по тебе изболело!» и страдалось, я без тебя, Петенька, измучилась!» «Не брони меня!» «Марьюшка мне говорила, зная, что от кого-то, что с тоски до да с горя я пить зачала И закрыла руками побледневшее лицо. Фленушка! вскликнул Самоквасов. «Неужели это правда?» «А ты пока молчи!»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 «Кто-то другом тебя назовет?» Нечистой дробный дождичек кропит ей лицо белое, мочит она личико горючими слезми, тужит, плачет девушка по милом дружке, скорбит, что пришло время расставаться с ним навеки. Где былые затеи, где проказы, игры и смехи, где веселые шутки? Плачет на и рыдает Фленушка, слова не может промолвить в слезах. «Фленушка!» «Фленушка, что с тобой?» Кротко, нежно лаская, ее говорил Самоквасов. Миновал первый порыв, перестал рыдать. Только тихие слезы льются из глаз. «Да ведь я к тебе приходил, с глаз долой прогнала ты меня. Заперлась, с нежным укором стал говорить ей Петр Степанович. Видеть меня не хотела». Опустила низко голову Фленушка и, закрыв лицо передником, тихо и грустно промолвила. «Стыдно мне было».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 На мое ли на сердечушка, на мое ли ретиво налегала грусть, кручинушка, ровно каменная гора. Не пораль тебе, кручинушка, ретиво сердце долой. Аль не видывать, не знать мне радостных веселых дней. Упал голос, смолкла фленушка. Нет, не видывать, не видывать. Через малое время, чуть слышно, она промолвила, грустно наклонив голову и отирая слезы передником. И снова запела. Громче и громче раздавалась по перелеску ее печальная песня. «Родила меня кручина, горе выкормила, беды вырастили. Испозналась я несчастная с тоскою да с печалью, с ними век мне вековать, счастья в жизни не видать». «Эх ты, Петенька мой, Петенька, ох ты, сердешный мой!» — вскликнула она, страстно бросаясь в объятия Смоквасова. «Хоть бы выпить чего!» что ты фленушка помилуй сказал петр степанович что, тебе не жаль себя чего мне жалеть то себя с каким то злорадством глазами сверкнув вскликнула фленушка ради кого не для кого и меня то жалеть некому а прич разве матушки кому я нужна ради кого мне беречь себя лишнее ненужная на свет я уродилась что я что сорная трава в огороде все едино полют ее петенька понимаешь ли полют с корнем вон, так и меня. Вот что. Чуешь ли ты все это, милый мой? Понимаешь ли, какова участь моя горькая? Никому я не нужна, никому и не жаль меня. Про меня-то, видно, забыла, с нежным укором сказал Самоквасов. что я не жалею тебя, что я не люблю тебя всей душой. Пади ты, голубчик, с горькой усмешкой молвила Флюнышка. Не знаешь ты, как надо любить.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 С усмешкой молвила фленушка и вдруг разразилась громким и резким, будто безумным хохотом. «Мой бы совет — попробовать ее, а вось по вкусу придется!» Лукаво прищурив глаза, она промолвила. Прежняя фленушка сидит с ним. Бойкая речь, насмешливый взор, хитрая улыбка, побывалому трунит, издевается. «Тиха уж больно, несрочно!» — сквозь зубы процедил в ответ Петр Степанович а тебе бы все бойких до да ручных», — подхватила Флёнышка. «Ишь, какой ты сахар, Медович. Олнок и дружок! Перестань!» — примолвила она, положив одну руку на плечо Самоквасова, а другую, лаская тёмно-русые кудри его. «Тихо это! Много будет лучше тебе, Петруша! Меньше сплеток про вас будет! Вон мы с тобой проказничали ведь только, баловались, до греха не доходили, а поди-ка, уверь кого! А все от того, что я бойковата!» «Нет, ты не покидай, Дунюшки!»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 Вольт рукам покамест не давая, вырываясь из объятий его со смехом, промолвила Флёнушка. «Тихая речь, не в пример лучше слушается». «Ах, Флёнушка, Флёнушка, да бросишь ли ты, наконец, эти скиты, чтобы мы на свете-то не стоять!» — стал говорить Петр Степанович. «Собирайся скорее, уедем в Казань, повенчаемся, заживем в любви, да в совете!» «Стал я богат в теперь, у дяди из рук не гляжу!» Вспыхнула Флёнушка, и, раскрыв пурпурные губки, страстным взором его облила. Но вдруг, как злым стрельцом подстреленная пташка, поникла головкой, и алмазная слеза блеснула в ее черных, как смоль, и длинных ресницах. Мол, же словечко, моя дорогая, реши судьбу мою ненаглядная, молился Маквасов. Крепко прижав к лицу ладони, ровно дитя чуть слышно она зарыдала. «Матушка-то, матушка-то как же!»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 Всегда веселая, всегда боевая Флёнушка шла тихо, склонивши голову на плечо Самоквасова. Дрожали ее губы, на опущенных в землю глазах искрились слезы. Тяжело переводила она порывистое дыхание. А он высоко и гордо нёс голову. «Как же после этого ты со мной не поедешь?» — говорил он властным голосом. «Надо же это венцом покрыть!» «Ох уж я и сама не знаю, Петенька», — покорно молвила Флёнушка.